Глава 31. Эпиграф. Опять в пролом, друзья, еще раз или телами англичан закроем брешь. Вы, йомины простые, что родились здесь, в Англии, отвагу свою явите, и пускай все видят, что вы достойны своего рождения. Шекспир, король Генрих V.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 «Вперед, отважные йомины! Замок наш! У нас есть союзники внутри крепости! Видите красный флаг? Это условный сигнал! Замок Торкилстон наш! Думайте о чести, о добыче! Еще одно усилие, и мы возьмем крепость!»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 «Святые угодники!» — сказал Дебраси. «Что делать?» «Обещаю поставить святому Николаю в Лиможе подсвечник из чистого золота». «Не торопись со своими обетами!» — прервал его хромовник. «Выслушай меня. Веди своих людей вниз, будто бы на вылазку. Раствори ворота. Там на плоту только два человека. Опрокинь их в ров. А сам со своими людьми бросайся к передовой башне».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 Замок горит, сказал Ривека. Пожар. Как нам спастись? Беги, Ривека, спасай свою жизнь, сказала Венга. А мне уже нет спасения. Я не уйду от тебя, отвечал Ривека. Вместе спасемся или погибнем. Но великий Боже, мой отец, отец! Какая судьба постигнет его? В эту минуту дверь распахнулась, Настиж и на пороге появился храмовник.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 Если ты настоящий рыцарь, отвечал Уилфред, не заботься обо мне, а беги за тем похитителем, спаси леди Равену и благородного Седрика. Всех по порядку, сказал рыцарь висячего замка. Но твоя очередь первая.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 что при его мощной силе, разжигаемой внезапным припадком ярости, было нетрудно. Оказавшись вскоре в двух шагах от Богильбера, он громко крикнул ему. — Поворачивай назад, вероломный храмовник! Отдавай сейчас ту, которую ты недостоин коснуться! Поворачивай, — говорят тебе, — ты разбойник и лицемер из разбойничьего ордена! — Пес! — произнес Богильбер, заскрежетав зубами —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 Ему удалось доскакать до передовой башни, которой Марис Деброси должен был овладеть согласно их первоначальному плану. «Деброси!» — закричал он. «Деброси, здесь ли ты?» «Здесь!» — отозвался Деброси. «Но я пленный!» «Могу я выручить тебя?» — продолжал Бойгельбер. «Нет!» — отвечал Деброси. «Я сдался в плен на милость победителя и сдержу свое слово. Спасайся сам!»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 Предание сохранило несколько стров того варварского гимна, Который она пела среди окруженного огнем побоища. «Сталь точите, белого дракона сыны, Факел зажги, хенгиста дочь, Сверкает сталь, не мясо резать на перу, Она тверда, блестящая остра, Факел нынче не в спальню невесты, Пламя его голубое от серы. «Точите сталь!» — каркает ворон. «Зажгите факел!» — воет зернебог. «Точите сталь дракона-сыны!» «Зажги факел, дочь Хенгиста!» Черная туча опустилась над замком Тана. Кричит орел, он сидит на ее груди. Не кричи, серый всадник траурной тучи, тебе приготовлен пир. Девы-волгалы все в ожидании, что Хенгисто племя пошлет им гостей. Черными кудрями встряхните, девы-волгалы, в радости буйства бейте в бубны». Много гордых ног спускается к вам, много голов в шлемах. Черный вечер спускается к замку Тана, черные тучи кругом сгущаются, покраснеют скоро они от крови героев. Разрушитель лесов свой красный шлем Над ними наклонит. Истребитель замков разъерится, Волнами пламя его взорвется. Алые, могучие, туманные Над боем героев. Радость ему в брецанье оружия. Любит лизать он шипящую кровь Из раны текущую. Все... Погибнуть должны. Острый меч рассекает шлемы. Копья насквозь пронзают крепость брони. Пламя пожирает жилище принцев. Орудия нарушат границы битвы. Все погибнуть должны. Погибло племя Хенгиста. Нет больше даже имени Хорсы. Так не прячьтесь от судьбы, дети меча. Пусть клинки вашей кровь пьют точно вино. На Перу убийства пируйте, При огнях сверкающих залов Ваши мечи метки, а кровь тепла. Не притупят жало, ни жалость, ни страх. Только час есть для отчаянной мести. Ненависть наша сильна, И я тоже погибнуть должна.